Слова оправдания. Эпиграф. Кандидат устраивается продавцом билетов в общественные бани. Почему вас уволили с предыдущего места? Ну, я просто очень любознательный. И что? Я просто хотел узнать, что происходит в женской бане. И что? Да я ведь только через дырочку смотрел, не мешал никому. Анекдот. Просто. Только. «Ведь всего лишь, как тебе сказать...» Эти слова и сочетание слов могут указывать на то, что человек в данный момент чувствует, осознанно или нет, неловкость или вину. Обратите внимание, что так очень часто начинают свой ответ о каких-то шалостях и прегрешениях детей и подростки. Для нас с вами эти слова... В ходе любой коммуникации сигнал частичного или полного осознания своей вины, ошибки или неловкости.